Элис Фини. Тёмная Дейзи. Посвящается Диги. Ты исцелил моё сломанное сердце и не раз спасал мне жизнь. Я всегда буду тебя любить и никогда не перестану скучать. Примечание агента автора. Я получил этот роман как раз после Рождества в прошлом году. Он был обернут коричневой бумагой, перевязанной веревкой, и его лично доставили в мой офис в центре Лондона. Я не знаю кто. Не было сопроводительного письма или хотя бы записки. Внутри посылки я нашел рукопись. Нынче большинство авторов присылают свои работы по электронной почте, и я не принимаю материалы без предварительного согласования, но от имени на титульной странице у меня перехватило дыхание. Потому что автор этого романа — умер некоторое время назад. Я никогда не верил в призраков, но также и не могу предложить рационального объяснения. Я достаточно хорошо знал автора, чтобы понять, что эту книгу не мог написать никто другой. После долгих раздумий я решил, что эта история заслуживает огласки. Издатели этого романа изменили имена некоторых персонажей по юридическим причинам, но не меняли ни слова из истории. если это История. Признаюсь, у меня есть опасения, что, по крайней мере, часть того, что вы сейчас прочтете, может быть правдой.